«Само собою, после института выйдешь замуж», — продолжал также мрачно дядя Миша, — «об одном прошу, если у тебя будет сын, назови его Гавриилом». И поглядел на Анисю как-то отчужденно, неузнаваемо, о чем он думал. Когда вышли из ресторана, прямо в улице услышали по радиосводку Совинформбюро, советские войска подошли к Берлину. Дядя Миша скупо попрощался и ушел, не оглядываясь по улице Перенсона. Из дома Боровиковых вылетела песня. Сперва в один хрипловатый мужской голос бьется в тесной печурке огонь. И тут же подхватили еще два мужских голоса и один женский. Это было так неожиданно, что Аниса с недоумением уставилась на черные стены дома. На поленьях смола как слеза и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Это же Демид, Демид поет. Она узнала его особенный голос, выделяющийся из всех высокий переливчатый. Такого голоса, как она знает, нету ни у Павлу Хилолетина, ни у милиционера Гриши. И у Фроськи такой же высокий и приятный голос, какие они голосистые Боровиковы когда пропели «Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага», сама не понимая, с чего Анися расплакалась, смотрела на черный дом, потом на тополь и плакала-плакала. Когда песня смолкла и наступила пугающая тишина, Аниси пошла прочь от дома Боровиковых, и большака в лунном наводнении. Редко в каком из домов светились огни. В одной половине дома матери в горнице просвечивались розовые шторы, отбрасывая в улицу заревые пятна. Анисия остановилась, подумала и пошла дальше. Она попросится переночевать к Груни Гордеевой, известной на деревне Хохотушки. Когда-то Груня работала на тракторе, соревновалась с мужиками, всегда выходила победительницей, потом ушла на колхозную ферму и выхаживала телят. Полугодовалых телков она поднимала себе на плечи и танцевала с ними. В окошках ее дома не было света. Анися постучала в ставень, в ограде залаяла собака. «Кого там черт носит?» — раздался грубый голос Груни. «Это я, Анися Головня». «Анисия, что тебе? Пусти переночевать». «Переночевать? Умора!» — захохотала в избе Груня. «Иди в ограду открою. Там собака. Не сожрет тебя собака, если волки не слопали. Ох, умора!» Вскоре Груня вышла на крыльцо в одной нижней короткой рубашке выше колен, рослая, крупная, широкая, в плечах, как мужчина, босоногая и простоволосая. Шумнула на собаку, и та спряталась под крыльцо. По приступкам поднялась Анисия. С матерью поцапалась. «Угу! Бывает, мать у тебя с душком!» Было довольно холодно, градусов за десять, а груня стояла на высоком крыльце в трикотажной сорочке, плотно обтягивающей ее мощное ядреное тело, запрокинув голову, любовалась луной. Какая лунища, глянь, инженерша, как зеркало ровно, вот бы поглядеться в него вблизи. Люблю полнолуние истинный бог. В такое время я сама, как вымя, невыдаенной коровы, полным полнехонько, и опять громко захохотала своим мужским раскатистым смехом. — Вот уж мне девка, при полной луне груди бренеют, будто их распирает, ей бог хоть никогда ты и дитя не рожала. И вот тут такое томление ажник не втерпешь, а как луна пойдет на ущерб... «Внутри тебя все опадает, обвисает, и ты ходишь сонная, квелая, будто тебя полная луна выдаила. Ха-ха-ха, умора!» Все недавние горечи и страшные вопросы жизни враз отступили от Анисии, и ей стало легко и свободно вздохнулось. «Какая ты удивительная, Груня!» — промолвила Анисья, восхищаясь подружкой. Анися не раз ночевала у Груни». И всегда ей было весело и забавно слушать и видеть эту неповторимую, самобытную, смелую и дерзкую, и во всем откровенную груню, про которую на деревне по-разному судачили бабы. Ты бы лучше стихами хмыкнула груня, что-то вспомнив потешное. Тут у меня побывал корреспондент из районной газеты. Но ходит и ходит за мной, как хвост за коровой. Сам такой молосненький, несмелый, хотя годов ему, наверное, под сорок бывают такие мужики которые всю жизнь ходят молостными ровно маменьки родили их